Итак, значит, продолжается 12 ноября 2012 года. Значит, Иван задал вопрос во время перерыва, то есть похоже ли любовь в пятерке кубков перевернутой на отношения между братом и сестрой? Нет, я поэтому и разделяла, что есть мужско-женские отношения, и есть отношения да, по переносу, это разная степени интенсивности переживания. Понимаете, нет? То есть пятерка кубков перевернутая в мужско-женских, это все-таки, да? Большая интенсивность ⁇ это не просто настрой на человека. Понимаете, да, все-таки это идентифицируется как повод для того, чтобы загораться, понимаете, да, там хотеть передавать эту нежность в интенсивном плане. Ну, я же об этом объясняла. Поэтому это не то же самое, что у тебя с твоей родной сестрой. Вот, это другое. Ну, конечно, нет, совсем не то же самое при всем желании. Вот. Значит, понятно нет, то есть все-таки это другое. Значит, я вам обещала после перерыва рассказать способ вот этой пятерки кубков перевернутую, да, как, соответственно, ее убрать из отношений, если отношения к этому пришли. Вот, на самом деле понятно, что э, лучше всего лечить комплексно эту историю. Значит, э, понятно, что практически всегда. А в этом случае инструменты в руках у женщины. Потому что тон в семье, тип взаимоотношений в семье задается женщиной. Понятно, да? То есть мужчина в этом плане реагирующая сторона. И поэтому в том случае, если я вот наблюдаю пару, например, да, которые пятерки кубков перевернуты, если их по отдельности развести, ну вот, да, и с ними по отдельности общаться, мужчина говорит, вот если бы она, соответственно, да, начала бы опять там, ну, соответственно, подавать там сексуальные знаки и прочее, опять, соответственно, да, напомнила мне, что она женщина, которую я хочу, и при этом, если я разговариваю с женщиной, и женщина говорит о том, что если бы он начал опять дарить цветы, делать комплименты, смотреть на меня обожающими глазами, То я бы в этом случае начала бы подавать сексуальные сигналы, да, вот при вот таком, соответственно, распределении сил, значит, по большому счету ответственность по тому, что происходит в семье, у женщины. Это понятно, да? Как бы мы того не хотели. Но это я еще на императрице говорила, что это очень несправедливо. Но по факту в том случае, если твой мужик тебя не хочет, да, и, соответственно, при этом... Там, и ты сама его не хочешь в должной мере, да, то это по большому счету территория твоей ответственности, а не мужской. Конечно, это не снимает тотально всю ответственность мужчины, но при этом мужчина реагирующая сторона все-таки, да, он не, не, не является инициатором. Этого нет в их мужской природе, этого нет в вашей карме, Соответственно, да, и соответственно, у вас нет на это инструментов. Да, действительно. Иногда бывает так, что в паре сильнее, более экспертные роли, мудрее, и интереснее мужчины, чем женщина. В этом случае, конечно, в общем-то, да, а сильнейший может на это пойти, на то, чтобы, да, Соответственно, встряхнуть свою, ну, прекрасную половинку, да, чтобы она опять вспомнила, что она женщина и опять захотела быть сексуальной. Это не запрещено. Но это бонус, а не норма. Понятно, да? То есть этого нельзя требовать. Вот. Ну, хоть как-то уловили. Хорошо, значит, но это не про лечение, это я про то, где часть чья степень ответственности. Значит, в свою очередь а, понятно, что а, на секреты Шкелезады я еще об этом говорила, и сейчас повторюсь, мужчина думает о сексе раз в 10 минут. Соответственно, да, в отличие от тетки, которая о сексе раз в 10 минут не думает. В связи с этим да, мужчину спровоцировать на то, чтобы его мысли о сексе ассоциировались с тобой – Гораздо проще, чем с этим спровоцировать женщину. Понимаете, да? Потому что э, помните анекдот прекрасный, когда, соответственно, бабка идет из магазина, а ей на встречу экспедиционист в плаще. И вот значит он ее видит, и так вот ха и плащ распахивает. Она смотрит, о -о -о, яйца забыла купить. <свят> <свят> То есть <свят> это вот как раз про это. Да? То есть в нас, мы на полном серьезе можем не врубиться. Понимаете, у нас нет вот этой программы, да, когда мы о сексе думаем постоянно. Понимаете, да? Мужчина в любом случае в данной ситуации все равно да, в этом увидит секс. Вот в каком бы он состоянии не был, если бы у нас были женщины специалистки. Понимаете, сколько угодно заебанный, сколько угодно уже вьючно сумчато ломовое существо неопределенного пола. Да, и тем не менее, все равно он в любом случае мужиком остается. Понимаете, они ближе в этом плане там, к природе, у них тесто тестостерон, у них, соответственно, сэксно-тестостерону они там заточит, Поэтому здесь вот мужчину спровоцировать легче. Вот, значит, ну что, во-первых, семь в семье, Чтобы не быть, значит, лучше все-таки не лечить, а как это, лучше не лечение, а идти с предвосхищением. Профилактика. Что? Профилактика. Профилактика. Профилактика. Профилактика. профилактика. Спасибо. Ой, спасибо. Вот. Ну ничего, я уже скоро рожу и не буду терять слова. Все будет <свят> хорошо. Ну, вот. Значит, лучше, конечно, профилактика, чем, соответственно, само лечение. Профилактика это хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в месяц пара семейная должна куда-то убегать из привычной обстановки для занятий сексом. Понятно, да? Ну вот. То есть, соответственно, пожалуйста, по часовой гостинице, пожалуйста, там, собственный автомобиль, пожалуйста, ближайший лесочек, куда угодно. Даже в том случае, если вы живете дома без детей. Да, то есть дома есть сколько угодно места и пространства, но тем не менее прямая рекомендация убегать. Потому что сразу возникает другая программа под названием "Я любовница". Понимаете, да? Меня куда-то там ведут. вот, да. И это и предвкушение, да, и прочее. Я помню, Женки Бродецким по этому поводу что-то мы разговаривали по поводу того, что мне там что-то мало было от моего мужа, и я значит с Бродецким на тему делилась. Он говорит: "Ты пойми правильно, да, что если хочешь секспир, то в ресторан ходят голодные". Вот в связи с этим, да, понятно, что если там вы спланировали вот куда-то убегать, то там дня дней за пять его на эту тему не трогай, пусть подкопят. Я говорю, ага, потом мы никакого пира не будет, вот все очень быстро закончится подкупа. На ну, вот, а, значит, ну как-то вот, ну надо просто про, ну оптимально, да, смотреть, как это происходит у вас в семье, да. Ну в конце концов ягру еще никто не отменял. На ну, вот, она прекрасно дает возможность без импотенции, если, да, совершенно свободно 2-3 два-три раза полноценных, соответственно за там вечер прекрасно все получается. Даже если так, он в общем после первого уже попоспал. Вот. Значит, ну, все-таки мужчин больше энергии в секс вкладывают, да, чем женщины. Поэтому, что делает аист после того, как сделает ребенка, отворачивается намок и храпит. Это достаточно естественно. Они правда засыпают после секса, у них работа такая мужская, спать после этого. Вот, хорошо, значит, ну, иначе говоря, да, то есть раз в месяц сексуальные приключения, желательно обставленные заветом и подготовкой. Понимаете, да, то есть подходить к этому вот именно вот, ну вот, как такому, вы знаете, 12 раз в год не так много. <свят> вот, да, плюс к этому, конечно, в общем-то, да, ну, имейте совесть. Там, он, понятно, что если ты не позволяешь себе, ну, не знаю, там, не следить за собой в семье, да, и, в общем, подавать при этом регулярно, сексуальные сигналы позволяешь себе, то понятно, что и он не будет, в свою очередь, да, тоже по относиться, относиться ну, к своей внешности, да, там к своим запахам и прочее. То есть, ну, тут в любом случае это взаимно, это завязано. В том случае, если ты продолжаешь быть в самке и на него поглядываешь как на самца, то понятно, он не может не реагировать. Вот, ну, что тебе жалко, ну, сидите вы вечером, особенно если он там любит пиво по вечерам, ну, хоть что-нибудь из алкоголя по вечерам. А? Виски, отлично. Ну, когда он пьет виски, ну, смотри ты, когда он рассказывает на губы. Ну, чуть-чуть. Ну, капельку. Ну, вы понимаете, о чем он думает начнет? Ну, ну, можно не только на губы. А, понимаете, в этом плане не надо ничего говорить. Невербалика, она прекрасна. Она сразу достигает 87% 7 информации, невербалики приходят. Понимаете, да? Вот, но опять же, на не незада, да, там рекомендую, должны быть обязательные места для поцелуев. Лифт ⁇ это место для поцелуев. Запомните, сколько раз в лифте столько раз целуетесь. Все. И чмок-чмок, там всякие случаи. Вот, да, там тоже, я, например, считаю, что эскалатор это место для поцелуев. То есть как можно не целоваться на эскалаторе? Нет, ну, я не имею в виду засос, да, так, чтобы уже все кругом не знали, куда деваться, хотя, в общем, тоже как вариант. Ну вот, да, в зависимости от вашей степени экстремальности. Понимаете, да, то есть введите сексуальные сигналы, да, в традицию, ну, в семейную традицию. В этом случае, да, профилактика пятерки кубков перевернутой будет гарантированная. Понимаете, да? Но если уже туда ввалились то в этом случае, конечно, начать надо с другого. Помните, я вам давала на двойке кубков перевернутый якотельный перевод? Помните технику давала? Не давала? Жадная? Со мной иногда бывает. Якотельный перевод. Значит, ой. А, Ксюша, вспомни, пожалуйста, из прошлого вашего с вашим прекрасным мужем Момент, когда ты чувствовал, что в ваших отношениях, знаешь, вот как вот такая проволока натянутая, по которой ток идет. вот когда, понимаешь, вот прям сильное желание. Но при этом это не когда прям в койке, а когда, соответственно, да, вот, э, вот ну койка еще там когда-то будет, да, а вот ты прям всей собой чувствуешь, что вы друг друга хотите. Можешь вспомнить такой момент? Отлично. Ну, э, закрывай уши. когда это, не, не имею в виду по времени, а при каких обстоятельствах это происходило? Ну, картинка, там фотография, ну, кусок из фотографии, да, я иначе не переведу. Ну, что вы в это время делали, хоть что-то, или где вы сидели в это время? Ну, раз, картинка есть. Сидели в кухне, да, просто сидели или там чай пили. Кофе пили, отлично. Значит, смотрите, да, мне нужно что-то словесное, потому что картинку мы не можем сделать и активным переводом. Техника, слово сказать, морозская. Вот, значит, про себя говоришь, я та, которая пьет с Максимом кофе на кухне и фотографию. Я та, которая пьет с Максимом на кухне кофе, и фотография. И, соответственно, да, вот так в течение где-то двух дней, вот как посмотришь, так. Вспоминая об этом, и вот про себя этот якотельный перевод делай, и картинку, знаешь, что будет происходить? Но ну, ты уже наверное, чувствуешь, что происходит. То, что от тебя начинается другая волна энергетическая к нему. Понимаешь, да, то есть ты, можно сказать, да, что поднимаешь вот эту память, эту запись, и в это время из тебя начинает вот эта волна выходить. Мужчина, реагирующая сторона, тебе не надо ему еще говорить, а тебя уже пойдет другая энергия. Понимаешь, да, и в результате этого, да, ты вспоминаешь, что вот это твой, который вот это совершенство, да, и вот это именно тот, которого хочется, и прочее, прочее, и он, безусловно, реагирует, куда он Ну вот, а дальше после этого, да, вот, ну вот, пятерка кубков перевернутая уже таким образом сбита, понятно, нет, то есть, а дальше просто нужно в нее обратно не ввалиться, и тогда в этом случае профилактика. Лечим якотельным переводом, работает идеально, я вам могу сказать. Нет, яготельный перевод, все потихонечку. А с двойкой кубков перевернутой, то что не додала, когда, соответственно, возникает вот эта а, ссора по мелочам, достаточно вспомнить момент, когда между вами было полнейшее взаимопонимание, и сделать яготельный перевод. Вот когда ты сидел и понимал, да, что вот, ну вот, сидел, ну вот, и вы были там, не знаю, там на одной волне, были в приятной близости, да, вот вспомнить такой момент. И благополучно я та, который или я тот, который. Ну вот и вот где-то там дня два вспоминаете вот как эту картинку ставите и про себя проговариваете этот перевод я активный. и видите как вдруг неожиданная ситуация начинает сама меняться. Вот, <coughs> сообразимше, отлично. Значит все, эту территорию мы закрываем. Пятерка кубков перевернутая в отношениях спрашиваешь, соответственно, да, там в лоб, там мужско-женские отношения, ну, не знаю, там Лен с Антоном прекрасно, да, например, ну вы же дружите. Соответственно, да, вот, вы, например, в том случае, если я вам гадаю, у вас выходит там пятерка кубков перевернутая. Я говорю, Лен, ты его как мужчину своего теоретически хотя бы рассматриваешь, Она говорит, нет. И при этом нет, она искренне говорит нет. Ну, потому что, ну я надеюсь, ну, господа тарологи, дамы и господа, ну, отличить, когда она говорит нет, но на самом деле этого нет-нет, вы можете? Ну, да, вот оно она уже по-другому звучит. Я помню, у меня прекрасная леди рассказывает о том, как он ее достает, и все время губку верхнюю облизывает. Да, вот, да, и вот, понимаете, улыбка прямо вот оттуда идет. Она ругается, что вот он ей звонит, а она не знает, куда от него деваться. И вот так она прямо советуется даже, что с ним делать. Я говорю, слушай, уже хочешь похвастаться, хвастайся открытым текстом. Чего ты это самое, из себя меня здесь горежишь? Нет, ну если это я не это имею в виду, я говорю, ну конечно. Я говорю, я не могу так гадать, когда меня наебывают. То есть ты уже говори открытым текстом, что ты хочешь? Ну вот нравится он тебе прекрасно, нравится от него получать ухаживание? прекрасно, тебе ничего чему не обязывает. Ой правда, да, ой правда, не обязывает, прекрасно, наслаждайся. Да вот, наслаждайся, чувствуй себя женщиной, лишний раз тренировать чувствует себя мужиком. прекрасная история. Тракции не обязательно буду сказать. А вот. Понятно? То есть, иначе говоря, ну, здесь а, вы можете просто вот, ну, простым тестом да, посмотреть. Понятно, что если уже приходят разбираться с отношениями, то там это мужская женская территория. Понимаете, да? если там вышли вы, там, например, по работе на какого-то человека и спрашиваете, и там они описывают пятерку, вперед, тут просто тестируем. Ну, хотите, да, спрашивайте, хотя мне в данной ситуации клиентку спросить дешевле, чем да. Вот, Слушай. Подожди, значит, а, с отношениями перелистнули, да, увидели разницу, разную градацию, все прекрасно. Значит, теперь две, две сферы еще осталось. Пятерка кубков перевернутая в работе, как это выглядит? Это когда ты что-то делаешь, и это для тебя родное, естественное, не требующий от тебя никаких э, вот экспериментаторств понимаете да никаких вот я не знаю никакого напряжения понимаете да то есть вот в родное место попал родное дело делаешь понимаешь привычное русло вот так понятно это не про развитие это не про конфликты понимаете да это вот Куда приходишь для того, чтобы, вот, ну, если работает, то при этом в этой работе уже есть релакс, потому что это старая знакомая. Это понятно или нет? Что когда ты делаешь то, что тебе знакомо, ты можешь это делать автоматически, при этом, да, ты понимаешь, ты получишь все поглаживания, потому что ты сделаешь это легко и хорошо, понимаешь, да? То есть это твоя родная зона. Понятно? И дальше надо смотреть, это место, которое сразу воспримется как родное, или это профессиональное, которое воспринимается здесь как родное. Понимаете разницу? Ты можешь прийти, да, и почувствовать себя в этом коллективе, как всегда была, или как всегда был, и тогда это место, пятерка кубков перевернутая. А можешь, соответственно, да, прийти на некую новую территорию, сучить роковой, сказать, так, мальчики, девочки, Ну или там, как вы там будете это делать? Понятно, да? Или там тупо просто там улыбнуться и сказать, слушайте, можно я сама, да? Меня зачем пригласить, чтобы я это там вам сделала? Ну вот, я я в покое, сейчас все будет. И так, и все разгуливается. Поглаживания обеспечены, ни о каком развитии, напоминаю, на всякий случай, речи не идет. Есть про эксплуатацию уже полученных до этого возможностей накоплений. Угу. А простая ситуация с предсказуемым результатом. Знаете, как я не знаю, день рождения у родственников. Предсказуемый результат? Предсказуемый. В том случае, если приятный день рождения у родственников. Понятно, да? Вот приходишь, и вот все понятно, по какому сценарию пойдет. Дергаться не нужно. Здравствуй, матка называется. Ну, то есть сидишь там, слышишь, так, если ты не в курсе, то у тебя сейчас самый счастливый период твоей жизни. Когда вылезешь, все вот начнется как раз. Ну, а что, температура поддерживается, мама кормит, ну, правда, еще поет редболом и курит сигаретами, ну, и там, ну, это уже отдельная история. Она воспринимает, опять же, это как чай жизни. Ну, вот, значит, я все жду, когда у меня ребеночка очередной вылезет, и попросит тут же редбол и это самое. <связь> Сигарет. Да, из-за <связь> нехватки, не значит, этого дела. Хорошо. Значит, а, ну что, теперь по поводу, а, то есть про работу поняли, да, перспективы новой работы, работа будет такая, ну хотите выяснить, это профессия или место, ну выясните, да. Не хотите, не выясняйте. Или там, соответственно, чем мне заниматься. Вот, значит, там, заниматься ли мне, там, я не знаю, недвижимостью, спрашивает Веточка. Они говорят, ну что недвижимость, Все как кубках перевернутая. То есть недвижимость, да, вот есть такое выражение, как рыба в воде. Понятно, да, вот все кругом знакомое, все кругом мое. И, соответственно, да, уже такой несколько напряженный эгрегор. Понятно, да, что это некая зона, в которую еще можно взять ресурс, но при этом при попытке задержаться, да, тебя будут обвинять в отсутствии развития. Так понятно? Хорошо. А про внутренний мир, пятерка кубков перевернутая, это что за состояние? комфорта, конечно, комфорта, релакса, понимаете, да, то есть даже если что-то делаешь, ты делаешь из себя меня корюшить, не надо, все знакомое, проявляешь себя автоматически, но знаете, не автоматически не думая, а автоматически с удовольствием, пятерки кубков перевернутой, есть почти плотское удовольствие, вы понимаете, нет, вот было у вас такое, да, вот, ну, не знаю, вот, Я так прожила где-то сколько там порядка там пяти месяцев, кстати, мы предыдущий дом с Салтыковки снимали. Понимаете, я впервые оказалась в доме, который ровно такой, как я хочу. И вот понимаете, вот я сижу в комнате и я испытываю абсолютное физиологическое удовольствие, да вот от этих стен, да вот от этого там я не знаю потолка, от этих занавесок, от этой кровати, от этой лестницы, понимаете, да, то есть вот Мне реально хорошо, ну, не знаю, вот как вот, ну, как, как кормить меня чем-то вкусным вдруг. Понимаете? Ну, клёво. При этом, соответственно, да, вот родное ощущение от всего этого. Вот про внутренний мир, да, совершенно свободно также можно воспринимать, да, там, какое-то, там, например, занятие, разговор с кем-то. Проявлять себя так. Хорошо. Вот, так вот так мурчишь, делаешь и мурчишь. Тебе Хорошо. В да, пятерка кубков привернутая, в принципе, карта нейтральная. То есть никакого конкретного личного значения она не ищет. Угу. Смотрим вторую карту. В том случае, если вторая карта говорит нет, то она не только да, там где пятерка кубков привернута, еще и равное естественное. Угу. Если, соответственно, она говорит, вторая карта говорит да, то пятерка кубков привернутая в этом случае говорит, ну да, понятно, что ты про нет спросил. Тебе естественно предполагать, что это нет. Вот, хорошо. Вы не запоминаете? то это самое. Э, задают вопрос уже мастер-классовского уровня или практики раскладов. Вот, хорошо. Значит, все, в общем-то, карту я вам рассказала. Как человек к тебе относится, Пятерка кубка перевернутая. Как родному человечку для себя, да, вот такой вот близкий, хороший, родной, клёвый. Окей, все, закрываем тему. Закрываем. Значит, пятерка меча откладывается по времени, потому что мы ее не можем перед влюбленными изучать. Да, потому что, значит, нам не хватит светенить, наверное. Или наоборот. Ну ладно, сейчас я вспомню, как это происходит по дороге. Вот, в любом случае, сейчас мы выключаем и идем в другую тему. Слышите?